Глава тридцать вторая. Отчим. Я знала, что он будет там. Чувствовала. Я ведь в курсе, что он каждый год бывает у мамы. Но обычно отчим приходит позже, после работы, после смены. У нас словно негласный договор. Утро дня ее смерти мое, вечер его. Мы не пересекаемся, как параллельные вселенные. Собственно, так и должно быть. Мы не должны пересекаться. Я ведь убила его. Именно это он тогда говорил дяде Товию после похорон. Я... я дышать без нее не могу, понимаешь? Дышать. Говорил, что умер вместе с мамой. Значит, я его убила. Нет, в лицо мне он не сказал ничего, но я видела его взгляд. Видела, как он смотрел. Так смотрит на убийц, наверное. И после я не хотела видеть его. Да и он не очень настаивал. Знаю, что он помогал деньгами бабушке, когда я осталась у нее, Но бабушка лгала мне, говоря, что никакой помощи от него нет. А потом все деньги с ее карточки забрала тетка. В общем, с родственниками мне не сильно повезло. Увы, повезло с папой и мамой. Но их я потеряла. Отчим писал мне после смерти бабули. Но я не смогла ему ответить. Товий Сергеевич меня расспрашивал интересовался, почему я веду себя так, но я просто сказала, что мне больно видеть Леонида. И все. Было немного странно тогда, что дядя Тови не стал меня уговаривать, убеждать. Мне казалось, что он достаточно часто бывал бестактен, как бы дико это ни звучало. Но его бестактность порой людям помогала. А в моей ситуации я приняла и поняла то, что все таки Товий Сергеевич не из тех, кто лезет в душу, когда не надо. Он словно знал, не нужно, не стоит, словно видел внутренний блок во мне, понял, что бесполезно пытаться меня убедить начать общение с Леонидом и отстал. Да и Леонид не особенно настаивал. Я узнала, что он уехал, потом вроде повернулся или он просто приезжал каждый год к маме на могилу. Он ведь похоронил ее тут, в Подмосковье, не стал увозить в родной город, чтобы они лежали рядом с папой. За это я тоже тогда его ненавидела. Почему-то каждый год я знала, что мы не встретимся, а в этот раз я уже собиралась уходить. Все убрала, поставила цветы, попрощалась. Я знала, что обычно делают на кладбище. Мамина мама часто возила меня на могилку деда. Тогда мне, совсем маленькой, казалось странным, что она с ним разговаривает. Он умер еще до моего рождения. Я его не знала. А бабуля все рассказывала ему, какая у него внученька она меня именно так называла, какая умница, красавица. мне ребенку трудно было понять, зачем общаться с памятником. сначала я вообще думала, что дедушка превратился в этот камень, и вообще, что после смерти люди каменеют. оказалось, что многие превращаются в камень еще при жизни. Надя, Надежда, он зовет меня тихо, словно боясь спугнуть. Я напрягаюсь, как натянутая струна. Поворачиваюсь. На первый взгляд он совсем не изменился. Посидел только. Загорел. Кожа вроде огрубела. Я понимала, что ему ведь совсем немного лет. Он, кажется, был чуть старше отца. Хотя учились они все вместе, и папа, и Тови и Леонид. Или они были вместе в ординатуре. К стыду своему не знаю. Неважно. Мне кажется, что Товий самый возрастной, Потом был Леонид и отец. Но в любом случае, когда папе было тридцать, мне было пять. Сейчас мне почти двадцать. Папе было бы сорок пять. Значит, Леониду что-то около пятидесяти. Здравствуй, Надежда. Я, наверное, с минуту смотрю на него во все глаза, а потом неожиданно меня прорывает. Я бросаюсь к нему, преодолевая мгновенно расстояние между нами, прижимаюсь к его груди, уткнувшись лицом, И реву, Реву, словно плотину прорвали. Простите меня, пожалуйста, простите, простите. Надя, Надюшка, ты чего? Ты чего, воробей? Я, я, это я во всем виновата. Я, я. Реву и каю, задыхаюсь от собственных эмоций. Не могу остановить внутреннюю дрожь. Меня прошибает до судорог. надя Надюшка. «Да ты что?» Он сначала прижимает мою голову к груди. Неловко. Ему мешает огромный букет роз, который он принёс маме. Букет летит в сторону. Леонид отстраняет меня, пытаясь заглянуть в глаза, которые я старательно прячу, встряхивает легонько за плечи. «Надя, Надька, ну что ты, дитё? Горе луковое, ты чего?» Захлебываясь слезами, пытаюсь объяснить, потом проваливаюсь куда-то. Лечу, вокруг все черное. Прихожу в себя в машине отчима, стоящей недалеко на дорожке. На кладбище разрешают заезжать за определенную мзду. Леонид подносит к моим губам бутылочку воды, пью, не понимая, что случилось. Сознание ты потеряла. Я уж думал в больницу тебя. Простите, глупенькая, пей, пульс слабый, вся бледная, как смерть. Тови мне сказал, что ты сиделкой работаешь. Зачем? Учиться не хочешь дальше? Я училище оканчиваю. В институт медицинский не пойду. Не хочу. Я беру у него бутылку, пью сама. Почему сиделкой? У Тови я в клинике не осталось. Там же хорошо было. Да, но я работаю у хороших людей. Тови сказал, совладелец клиники Умаров. Слышал я о нем? Да. И с кем сидишь? С бабушкой его? С дедом? С братом? Вам дядя Тови не рассказывал? Мне неловко было спрашивать. Я знаю, что ты не особенно-то желаешь, чтобы я... Чтобы я о тебе знал. Я... Простите меня. За все. Мне очень стыдно. Я чувствую, как снова подкатывают слезы. Глупенькая ты, за что прощать? Как? Поднимаю на него взгляд, не понимая. Я же... Мама... Она из-за меня, я... Я ведь ее убила. Дурочка, что ты говоришь такое? Он смотрит потрясенно. Правду. Если бы не я, не вся эта история, она... Она была бы жива. Это... Понимаешь, Воробей, это... Судьба. Тут нет виноватых. Или виноваты все. Я, что отпустил ее одну. Она сама. Потому что сорвалась и поехала. Ситуация. Даже, даже твой отец, который погиб и оставил ее одну. Прости, я не должен так говорить. Знаешь, я православный, не скажу, что сильно верующий, и, скорее так, отчи наш, только без запинки, и все. На горную проповедь еще читал, но тут по работе много сталкивался с мусульманами. Знаешь, у них есть понятие кадр, судьба, предначертана Аллахом, и они в это верят, что все предначертано. И я вот думаю о том же. И еще. он делает шаг назад, засовывает руки в карманы джинсов, смотрит в небо. И я вижу в его глазах собирающуюся влагу, которую он старательно пытается не выпускать. Твоя мать была очень хорошим человеком, Нать. Я верю, что она там, где ей лучше. С твоим отцом. С Николаем. И это правильно. Мы молчим. Не знаю, сколько. Минут пять точно. Потом он спрашивает, могу ли я посидеть в машине, пока он пойдет к могилке. Он бросил там букет, когда мне стало плохо. Я киваю. Смотрю, как он возвращается к памятнику. Стоит, опустив голову. Я понимаю, что он... Он тоже с ней разговаривает. Потом встает на колени. Я снова начинаю плакать. Мне становится очень жаль его. И я все равно чувствую себя дико виноватой, чтобы он там не говорил. Потом отчим везет меня домой. Вернее, в дом Ильяса. Просит прощения за то, что у него нет времени даже угостить меня обедом или чашкой кофе. Спешит на поезд. Оказывается, он живет и работает в Санкт-Петербурге. Приглашает приехать в гости. Надя, ты прекрати дурить. Пиши мне, звони. Я не чужой тебе человек, слышишь? Не чужой. Запомни. Киваю. Мне нужно время, чтобы понять это. Переварить, что ли? Я пока не чувствую, что груз боли упал с плеч. все равно я виновата. все равно, если бы не я, то... В доме полно друзей Ильяса. Оказывается, он никуда не поехал, а вызвал ребят к себе. Я рада. Он очень меняется, когда они приезжают. Становится свободным, что ли. Более открытым, веселым. Словно забывает о том внутреннем блоке, который сам себе поставил. Блок, который стоит и у меня. Блок, не позволяющий нам быть счастливыми. Я прохожу по коридору к комнате Ильяса. Он не один. С Алисой. Сначала сердце замирает. Колит словно рукой дотронулась до кактуса. Я слышу часть их разговора. Мне не обидно, когда она смеется надо мной. Или к меня защищает. Настоящий рыцарь. Но все таки я задумываюсь о словах Алисы. Она ведь права. Я и сама думаю так же и чувствую. Знаю, когда Ильяс станет прежним, красивым, успешным, богатым, а главное — здоровым, то в его жизни может не остаться места для воробушка. Или… Или или все таки я не права, не ценю себя. Его поцелуи говорят мне о другом, о нежности, о страсти, о любви. Он не говорит словами, но чувства ведь не в словах. Ильяс не видит меня, но он так хорошо меня чувствует. И мне кажется, я тоже чувствую его. Он сразу считывает мою грусть, расспрашивает. Я рассказываю о встрече с Леонидом, о том, что просила прощения. Ильяс понимает, насколько мне тяжело далась эта встреча. Да, он очень хорошо меня чувствует. «Воробушек, иди ко мне». И я иду. Буду с ним пока... пока у меня есть время. Я еще не знаю, что времени остается совсем мало. Просто катастрофически мало.